Глава шестая Когда Анна Тихоновна, выйдя на перрон Тульского вокзала, увидала бегущего Кирилла, который искал ее в окнах вагона и по сторонам, в толпе, она не могла сойти с места. Она крикнула Я здесь, и не услышала себя. Он был совсем не таким, каким она ждала его встретить. Он бежал точно из прошлого. Молодой, быстрый. И вот тоже увидал ее, и она, одолевая внезапную слабость, раскрыла навстречу ему руки. — Кирилл! Еще минута опоздал бы. Ты задохнулся, — выговорила она, едва только сама перевела дыхание. — С машинами беда. А вещи какие? — Ах, совсем ничего. Вон тетя Лика дала нам гостинцев. Она обернулась. Цветухин стоял позади, правая рука все еще на перевязи, а в другой набитая свертками авоська. Он кивал из Векову. — Узнаешь? — О ком я тебе в телеграмме? — спросила Аночка. — Как же, очень рад! — улыбался Кирилл. — Давайте я понесу. — Нет, мне не тяжело. — Дайте сюда, Егор Павлович, — сказала Аночка. Он отдал ей сумку. Они пошли в вокзал. аночка пригнула и немного подержала голову на плече Кирилла. «Ты другой, как тогда». «Нынче много чего похоже на тогда», — сказал он шутливо, но остановил взгляд на ее щеке, спросил тихо. «Что это у тебя?» «Пустяки, потом скажу». «А твой френч...» Как уложила в сундук мама, так и лежал, правда? Он все хорош тебе. Он счастливый, усмехнулся Кирилл. Они усадили Цветухины рядом с шофером, и только тронулась машина, взяли друг друга за руки и не выпускали их. Из клочков непрерывного разговора аночка спустя минуту знала все, что было главным. Словом, — Завтра Надя дома, — повторил из веков. — А Павел? — Я говорю, он привез ее. Мог бы и сегодня негодник. А командировка? — Чудо, что как раз в эти дни он оказался в Москве. Чудо, что он к тебе дозвонился. Меня довели до слез, не соединяют и только. — Я как сказал, ты вернулась. Слышу, Павел подпрыгнул. Хорошо я догадалась телефонировать в исполком. Ты умница. Новожилов велел откопать меня из-под земли. И видишь, как по писаному. А Павел заслужил хорошую взбучку. Не мог разыскать меня. Когда? Он же звонил мне во втором часу ночи. Захотел бы, нашел меня утром. В поезде? Я знаю, ты его союзник, — засмеялась Аночка. Понравились тебе молодые? Представь, я... У Кирилла чуть не вырвалось словечко тоже, но сравнение было бы жестоко, и он кончил с улыбкой неловкости. Я не попал на свадьбу. Она недоверчиво отодвинулась от него. «Условимся давай», — сказал он. «Ты рассказываешь о себе первое. Все, все. После тебя я, о чем захочешь. И, прости, пожалуйста, буквально на минутку мне надо в жилотдел подписать бумагу». Она там уже подготовлена. Вот тебе ключи. Поезжай, езжайте. Машина вернется ко мне, и я сейчас же. Анночка глядела на него удивленно. Шофер тормозил, стало быть, знал, что делать. И стало быть, правда, Кирилл был как тогда, в юные годы, да ведь и потом, всю жизнь, радость свидания не переспорит в нем долго. Ну что ты так смотришь, с укором? но будто и виновато, сказал он, — через десять минут приеду. Улыбнувшись, она пожала плечами. Машина уже стояла. Он вышел, захлопнул дверцу, кивнул Цветухину. — Извините, я следом. Анна Тихоновна весело сказала. — Видите, какой он? Для Егора Павловича ее слова могли прозвучать и похвальбой, и сетованием. Он наклонил голову. Ответ для нее мог сойти и за одобрение, и за простой знак, что он слышит, машина тарахтела по булыжнику, слышно было плохо. Они промолчали до дома. И вон уже этот дом, наполовину обнятой лапами ясени, наполовину окачанный светом полдня, дом с кривым козырьком обшарпанного, но чем-то уютного русского крыльца. Дом, который стал восто раз милее, чем казался Анне Тихоновне всего какой-нибудь десяток дней назад. Она легко взбегает по лестнице, оглядываясь и крича, чтобы Егор Павлович не спешил. Она гремит ключами, она влетает в переднюю, заглядывает во все двери, отворяя и прихлопывая их. Она бежит назад и у самого входа встречает гостя. Устали? «Идемте, идемте! Господи, какое счастье! Идемте же!» Она ведет за руку Егора Павловича по комнатам и не перестает говорить. «Это то, что мы называем залой». «Столовая, собственно». Надя тоже говорит о ней неуважительно. «Столовка». «Немного темновато, а здесь я с мужем. И спальня его рабочий стол. Но я гораздо больше за столом, чем он. Ему ведь некогда. Пойдем, я покажу, где будете вы. Мне уже сказал Кирилл, вот здесь. О, глядите-ка, все приготовлено. И книги на тумбочке. Почему-то геты. Странно, а? Все свежее и постелено хорошо. Руки нашей домработницы. У нас она приходящая. Удивительно порядливая, вы увидите. Нравится вам диван? На каникулах и по праздникам это Надина комната. «Как же Надя теперь?» — спросил Цветухин слегка оробела. «Надя вот где. Идите сюда. В этой светелке жила ее бабушка, моя свекровь. Тут пока не совсем убрано. Завтра мы с Надей устроим, будет право, мило. Она любила бабушкину комнатку». «Мне бы тут очень удобно. Зачем выселять дочь?» «Это дело не нашего ума», — решил Кирилл Николаевич. В тоне непререкаемости выговорила Анна Тихоновна. Первый раз пристально взглядывая на Егора Палча, она сразу утешила голос. «Вы очень утомлены». «Немножко», — ответил он, и, поглаживая спинку полинялого креслица, сел в него, лениво сказал. «Наверное, еще бабушкина». Анна Тихоновна прижала ладоньки во лбу. Она успела привыкнуть в обращении с ним к некоторой решительности и не возражала, когда он однажды посмеялся. — Ты, Аночка, становишься вроде моей мамки. — У вас жар, — уверенно сказала она, отняв руку. — Пойдемте, я покажу, где у нас умываются. И надо поставить градусник. Градусник был поставлен и действительно показал жар. Егор Павлович согласился прилечь. И едва хозяйка затворила комнату, уже ставшую в ее мыслях Светухинской, как пришел Кирилл. Он спросил глазами, где гость, и Анночка глазами же ответила там. Тогда Кирилл, ступая осторожно, подошел к ней и, обняв, прижал к себе. Они стояли, не шевелясь. Он не отпускал ее и все молчал. Потом, не ослабив ни на капельку стиснутых вокруг нее рук, тихо повел ее в спальню, и они вместе опустились на край кровати, так же, не произнеся ни слова, как будто неразомкнутое объятие говорило все, что они должны были сказать. Они пробыли так долго и все не двигались. Потом Аночка начала медленно перебирать волосы Кирилла. Его руки стали мягче и тоже медленно поднялись к ее голове. Он поцеловал ее и со счастливой нежностью, осматривая каждую черточку ее лица, улыбался в каком-то возрастающем удивлении. — Что же со щекой? — Это долго. Может быть, целую ночь. А если коротко? когда разговорюсь сказала она и закрыла глаза подождав он спросил набралась страху а ты ты ведь был один когда я исчезла могла исчезнуть а ты переговорил он ее вопрос много было людей много и егор павлович он очень помог мне перевязка его оттуда же кирилл все смотрел на ее щеку нет раньше Под самым Брестом был обстрел. Ему разрезало осколком вену в локте. И уже эти перевязки, где они только не делались. «Знаешь, у него температура, и он мне не нравится», — заговорила она быстро. «Я его уложила, по-моему, нужен, наконец, порядочный доктор. Само собой, вызовем сейчас». «Я с докторами на короткой ноге», — сказал Кирилл и поднялся. «Новая должность?» Прежнее, но с добавкой новожилов кстати он велел тебе кланяться а меня освободил до вечера по случаю твоего возвращения я у него нынче правая рука был разве левой скорее никакой а теперь я сейчас на мне госпитале гоним что есть силы приспособляем школы парты долой койки на смену значит, кого вызывать? Хирурга? Он уже держал руку на телефоне. — Погоди, — остановила Аночка. — Предупредим Егора Павловича. Он щепетилен. Боялся, будет нас обременять. Насилу убедила его поехать к нам. Раненый совершенно одинокий. Не бросить ведь его, где придется. — Кто же кому помогал? — ласково усмехнулся Кирилл. — Друг другу, — ответила Аночка так просто, Будто как раз это и подразумевало, говоря, что Цветухин ей очень помог. Идем, скажем ему. У Цветухинской комнаты они постояли, прислушивались. Там было тихо. Кирилл поднес к двери согнутый указательный палец постучать. Но не постучал, а вопросительно взглянул на Анночку. Она отвела его руку, шепнула. — Может, уснул? он также шепотом сказал «Поставим его перед фактом». Они вернулись в спальню, и как только вызван был врач, вступила в действие цель, которая все сильнее овладевала ими, стала заботой каждого часа. Уже не нужно было бы у Анночки, что она испытывала во время своего бегства под огнем. Заговорив о том, как был ранен Цветухин, Она вдруг перешла на рассказ о бомбежке под жабинкой. Загорячилась, чаще и чаще прикладывая глазам платок, но не могла остановить слез. — Ты понимаешь, понимаешь, он меня спас! — восклицала она, показывая, как часовой красноармеец в налет бомбардировщиков держал ее, чтобы она не свалилась с ног. — Понимаешь, спас мне жизнь! Кириллу казалось, ему надо тоже держать Аночку, и он держал, успокаивая ее, уговаривая сесть, перебивал ее речь, убеждая, что лучше она доскажет, когда пройдут слезы. Но она говорила, говорила, а потом вперемешку со слезами начала смеяться, будто в самом деле было смешно, как она упала на кучу мусора, и после беспамятства пощупала лицо, и пальцы у нее склеились от крови. Наконец Кирилл заставил ее выпить воды. Понемногу она стихла, и это было ко времени, потому что явился врач. Пока она переодевалась, у Кирилла с врачом нашелся разговор о госпитальных делах. А ей непременно надо было привести себя в порядок после волнений после плача, после дороги. Тетя Лика только кое-как могла приодеть ее, отправляя из Москвы. И все на ней было чужое, ношенное, если не старушечье, то старевшее. Дом ей открывался приютом чистоты устроенности. Неизменный шкаф с платьями, нетронутая расстановка флаконов, скляночек, щеточек, гребни на туалете. Распахнутое окно и застывшие кроны ясени за ним, вплотную. Анночка торопилась, ее ожидали. Но и медлило, хотелось ничего не пропустить из приятного ритуала переоблачения. А тут невольные возвраты только что разбереженных напоминаний. Перед пустыми вешалками и плечиками в шкафу каких платьев не достает брошены в Бресте. И пауза. Затем перед хрустальной пудреницей. Какая красивая. Да, пудреница. Что за пудреница была у смешной пышки, поделившейся саночкой пудрой. Пинский вокзал. И опять пауза. Затем главное. Еще не отболевшие жесткие корки на щеке. Жабинка. Жуткая жабинка. И за нею снова Пинский вокзал. Пауза. Разглядывание, ощупывание, смазывание, припудривание щеки. И все время неотступно Цветухин, бедный Цветухин. Когда она, собрав платье в кольцо, вскинула его на себя, и ее руки пробирались рукавами над вынырнувшей из кольца головой, в комнату вошел Кирилл. «Доктор, спешит, Аночка». Она обтягивала себя платьем, он смотрел на нее. Платье было то самое, оливковое, которое ему нравилось, и он знал, что его любит жена, им восхищалась Надя. «Вот ты и настоящая», — сказал он, медленнее, чем обычно. «Правда, осчастливленно изумилась она и чуть неигриво показала на щеку. Если бы не это». Ты сказал Егору Павловичу, о докторе лучше бы ты. Да, ты прав. Она пошла легко, той поспешной, заинтересованной походкой, которой умелая хозяйка выходит к гостю, заставив его дожидаться. Врач уже знал, что заболевший был ранен, знал, что у него жар. Оставалось предупредить больного. Врач стоял, ждал, чтобы его пригласили в постели. Тут легкость изменила Анне Тихоновне. Не исчезла? Нет, но осталась только снаружи, как в неосвоенной роли. Движения верны, а веры нет. Постучала, позвала, приоткрыла дверь. И еще позвала, заглядывая в комнату. Цветухин спал на диване. Не входя, она потянула за собой Кирилла, и он стоял близко позади. Они вместе шагнули вперед. «Егор Павлович». Цветухин открыл глаза, тяжело повел ими вокруг. «Лежите, лежите. Мы, Егор Павлович, мы решили показать вас доктору». Он помолчал немного, вздохнул. «Что ж, милая мамка, дитя послушно». Все трое постарались улыбнуться. Задачи как не было. Врач вошел, поклонился вычеканил свое бодрое «Здравствуйте», и аночка с Кириллом очень тихо удалились. Новый акт начинался с этой тишины. Они сидели за столом, прислушиваясь. Ни звука не раздавалось в Цветухинской комнате, а через открытую дверь спальни доносилась смерными интервалами воробьиная «Чик-чик-чик», Точно капля падала в стоячую воду. «Как ты находишь Цветухина? Изменился он?» «Изменился. Плохо вспоминаю его. Не с чем сравнивать. Конечно, но вообще...» «Вообще да. Вообще довольно стар». «Что ты?» — мигом возразила аночка «Он заболел, это ясно. А так, если б ты видел...» Он просто неугомонно молодой. Они надолго смолкли. Потом поднялись, услышав, как за дверью двинули стулом. Неторопливо вышел врач, сел к столу, поглядел на дверь в спальню. Воробей словно опрокинул капельницу, зачирикал, что из духу, и, наверное, умчался от окна. — Мы одни! — перехватывая взгляд врача, сказал Кирилл, и Анночка, усаживаясь, поддакнула ему головой. — Мы слушаем вас, доктор. Он заговорил. Остановки были длиннее отрывистых рассудительных фраз. Он будто складывал про себя вывод, а вслух только подсчитывал предпосылки. — Да, на лицо воспалительный процесс. Травма. Видимо, была незначительна. Занесена ли инфекция, исключить нельзя, но, скорее всего, дело в перевязке. Последний раз перевязывали вчера чрезмерное давление на ткани. Воспаление интенсивно. Барьер его совершенно отчетлив. Если, однако, все-таки токсины... Вдруг Анна Тихоновна подалась к нему... Он ближе увидел ее лицо, перестал рассуждать. «Вы опасаетесь гангрены?» спросил он, едва слышно. «Я ничего не сказал об опасениях», ответил он холодновато. «Каковы бы опасения ни были, нужны предупреждающие меры». «Против?» не утерпела Анна Тихоновна. «Сейчас не столько против, сколько за. За облегчение борьбы которые уже ведет организм, против чего покажут анализы. Меры будут пока следующие. Во-первых, Кирилл, пожалуйста, бумажку и карандаш. Она наклонилась над столом, нацелилась глазами на доктора, карандашом в страничку блокнота. После же первого продиктованного пункта ни разу не подняла взгляда. Сидела пристальное, строгое, дожидаясь, когда последует докторское во вторых, в четвертых и до конца в седьмых. Проводила она доктора очень обязательно, но Кирилл видел ее возбуждение. «Сухарь!» – досадливо пожаловалась она. «Один из лучших у нас докторов. Даже не поставил диагноза. Отличный диагност». Здрав отдел посылает его на самые ответственные консультации. Ты кажется правая рука и у докторов пока ждут от меня госпиталей, само собой. В неожиданном порыве Аночка обняла его. Мы вылечим его, Кирилл. Вылечим, да? Улыбка, с какой она близко смотрела ему в глаза, была тревожной. Он хорошо знал это чуть заметное вздрагивание тонких Аночкиных ноздрей. — Разумеется, вылечим, — сказал он убежденно. — Что там написал Искулап? — Давай я схожу в аптеку. Она пересчитала, для верности, лекарства на двух узеньких рецептах и так же быстро, как ушел Кирилл, принялась за работу первого странного дня, встретившего ее угрозой, Едва она переступила порог дома. У нее самой вылетело испугавшее слово гангрена. И возвращалась, как она его не гнала, за хлопотами в кухне. Диета прежде всего диета. За отборкой белья. Не так-то просто. Егор Павлович высокий, Кирилл, можно сказать, низенький. Потом наступила труднейшая. Надо было входить к больному. Входить каждый раз веселой, чтобы не заронить подозрения, будто существует какая-то опасность. Доктор умолчанием только подтвердил, что она несомненна. И Анночке удавалось быть приветливо уравновешенной, хотя перед тем, как войти к Цветухину, ей приходило на ум, что выход на сцену куда менее страшен. И она проделывала сначала небольшое упражнение, чтобы снять неестественность, и проверяла себя у зеркала. Но гораздо больше упражнений ей помогало спокойствие, которое вносили с собой являвшаяся лаборантка-медсестра. С ними аночка становилась чем-то вроде необычно деятельной больничной нянечки. И вот Вечером вновь прибыл врач. Во время дневного визита он не обмолвился, когда придет, и внезапность его появления была всполохом всех чувств Анны Тихоновны. Несмотря на его заверение, что выполненные анализы не показали ничего плохого, страх перед самым плохим не улегся. Она то присаживалась, то ходила, то замирала у цветухинской комнаты. Выискивая утешение, она уговаривала себя, что ошиблась в докторе. Он вовсе не сухарь, каким ей показался, и как раз отзывчивость привела его опять к больному. Но утешение тотчас отвергалось. Кто же не знает, что заурядный врач никогда не позабудет своего долга обнадеживать, успокаивать больных. Недаром он все не выходит и не выходит от Светухина. Она снова принималась бродить, не зная, куда девать отяжелевшие руки, не в силах остановить подергивание холодных пальцев. Она оказалась у телефона, когда он зазвонил. Сняв трубку, аночка побоялась поднести ее к уху, что если вызывает доктора что если ему сообщат, что новый анализ обнаружил нечто непоправимо страшное. Позвать ли к телефону Кирилла? Она позвала его и все-таки поднесла трубку к уху. Там слышался настойчивый голос. И вдруг у нее сжалось горло. Тепло хлынуло острым приливом в голове. Это был первый беззвучный момент ее ответа, на то единственное в мире слово, которое извечно творит на земле чудеса. «Мама!» — услышала аночка Уже когда она собрала силой и начала говорить, Кирилл подошел к ней сзади и поцеловал ее коротко остриженную, мягковолосую голову, всегда казавшуюся ему необыкновенно красивой.